Глава 10. Драконьи невесты. После завтрака, еще раз велев своим зверюшкам оставаться незаметными и не приставать к Вэй, я отправилась на поиски своего главного подопечного. Пашка Ясенпень увязался за мной, точнее, на мне. Он устроился на плече, как любой уважающий себя пиратский попугай, и отпускал язвительные комментарии по каждому подходящему поводу. Он же обратил внимание на тот факт, что в замке практически не было женщин, кроме служанок. А ведь и правда очень интересно. Почему ни одной аристократки? Ладно, Вик и Вен не женаты, насколько я поняла. Мамы у Некса нет, пометка. Надо узнать, что с ней случилось. Но остальные Эвьеры, они-то должны быть обременены женами. И где все эти дамы? В смысле Эсси. Я вспомнила, что на ужине вчера видела девушек, но они были служанками высшей ступени, ни одной с четырьмя пальцами на крыльях. И отложила в памяти еще один вопрос о том, на ком могут жениться Эвьеры и за кого могут выходить замуж Эсси. О кастовых проникновениях. А потом мне подумалось, что драконьи невесты должны быть высокой ступени, не меньше пятой. А это означает, что мне придется исполнять реверансы перед ними. Прямо Джен Эйр и гости мистера Рочестера». Вы оказалась права. В замке началась суматоха. Чистились ковровые дорожки из кожи динозавра. Отряхивались от пыли гобелены и прелестные ночные горшки в простенках. Полировались перила и завитушки лестниц. Пашка фыркнул, как мисс Гранжер, и прокомментировал. «Генеральная уборка! Свистать всех наверх!» «Поломойки! Поломойки!» «Молчи, Пашка! Ради всех богов этого мира!» шикнула я. «Нам надо найти Некса!» «Я хочу яблочко!» пожаловался попугай. «Пошли в сад!» «Яблочко получишь, когда найдем Некса!» Он сказал, что тут есть, но я пока не нашла. Вот пусть и покажет, где они растут. «Некс-дурик! Он заманил нас сюда, а тут...» «Странно!» пожаловался Пашка, теребя мое ухо. «Машенька! Правда же, Некс-дурик?» «Перестань! Некс просто ребенок, которому необходимо внимание. Войди в его положение!» «Кто бы вошел в мое положение?» — проворчал попугай, распуская крылья, и зачирикал, как волнистик. На этот вопль души отозвался легким удивленным стрекотом, выскочивший из-за гобелена «Ф». Пашка склонил голову на бок и застрекотал так же точно, как будто у него был внутри диктофон. Эв подпрыгнул на месте, суча в воздухе передними лапками, словно хотел напугать попугая. А потом потянулся к нему. Я с улыбкой присела, подставила руки малышу. «Ну что, Эв, ты опять сбежал от Некса?» Ирчи забрался на мой согнутый локоть и прильнул всем жирненьким тельцем, потираясь гребешком о моё плечо. «Ладно, вот и повод снова нашёлся идти к Нексу. Где тут у нас лестница на третий этаж?» Но поднявшись наверх, И обследовав одну за другой залы для теоретических занятий, для практических и психокинетических, наследника я не нашла. Зато подметила, что на третьем этаже не убирали. Значит, туда невестам вход заказом. Вот и хорошо. Буду спасаться в учебных залах. Однако где все-таки венценосный наследник? Ф. Как нам найти твоего хозяина? Задумчиво спросила я у Ирчи. Тот, разумеется, не ответил, зато отозвался Пашка. Пусти по следам нашу лучшую ищейку!» «Да ты чертов гений, попугающе!» Восхитилась я, схватив Пашку за загривок и потрепав его сильно, но нежно. Попугай не слишком ценил такое обращение, поэтому обиженно заорал на весь коридор. «Машка! Какашка!» Сам такой. «Ты же знаешь, я тебя люблю!» И я дернула плечом, заставив птицу сильнее вцепиться в ткань платья и захлопать остатками крыльев. Спустившись на второй этаж, я ворвалась в свои покои с криком «Малыш, ты мне нужен! Пошли, будем нюхать!» «Нюхать?» — поднял голову лежавший возле балкона москвич. «Что нюхать? Мне жарко! Я не хочу ничего нюхать! Афирис хочешь повидать?» Малыш тяжело поднялся на все четыре лапы и отряхнулся. «Ладно, пошли нюхать!» И мы пошли. Сначала малыш обнюхал мою кровать. Долго, обстоятельно, шумно. Потом потянулся носом к Эфу, на что маленький Ирчи зашелся возмущенным стрекотом. Малыш даже ухом не повел, а потрусил сразу в коридор с опущенный к полу головой. Мы направились в другое крыло, но в холле москвич закрутился, потянув носом в разные стороны, и, наконец, решительно двинулся куда-то вглубь замка, где я еще ни разу не бывала. Мы пересекли несколько громадных зал, свернули направо и резко нырнули в темный каменный лаз. Там оказалась самая обычная винтовая лестница. Я даже удивилась ее обычности, но принялась без звука подниматься вслед за малышом. Пашка как-то сразу затих, пересел ближе к моей шее, распушился, чтобы стать больше и страшнее. Да и мне тоже стало не по себе от такого мрачного места. Зато москвич пер вверх, как боевая машина, невозмутимый и деловой. И с ним было надежно. Мы выбрались из туннеля, лестницы, на маленькую галерею, огражденную простецкими деревянными перилами. С нее открывался великолепный вид на тронную залу, но не ту, где я виделась с императором. Это было похоже на католический собор. Высоченная, широченная, гулкая, и трон там стоял совсем другой, светлый, отлитый из блестящего металла, с подлокотниками из радужной кожи, изящный, но впечатляющий. Оглядевшись, я увидела моего маленького Некса который сидел у стены, забравшись ногами на грибок стул и смотрел в узкое, как бойница, окошко. При нашем появлении он даже подпрыгнул от неожиданности и воскликнул. «Машка, как ты меня нашла? Малыш нашел. А что ты тут делаешь, совсем один?» «Хочу первым увидеть кортежи имперских принцесс», буркнул мальчик, отворачиваясь к окну. «А где Фирис?» Малыш сунулся во все углы и поднял на меня голову. «Мол, хозяйка...» «Обманула, ограбила?» «Я сбежал от нее», — хихикнул Некс, снова припав к окну. «Намазал подошвой амассидией». «А что такое Амасидия? спросила я, присаживаясь рядом. Вид из окошка открывался поистине великолепный. «Как это у драконов? Надо расцвечивать свои комплименты как можно большим количеством прилагательных, перехватывающей дыхание. Удивительно прекрасный» завораживающий множеством цветов и оттенков от ярко-коричневой почвы распаханных полей до изумрудной зелени деревьев. А Некс, безо всякого почтения к моим лингвистическим изысканиям, отозвался. «Это жгучая специя». Стащил на кухне, перебивает нюху оборотней. «Гадость просто!» буркнул малыш, укладываясь на пол. «Я именно по ней и нашел Некса». «Типа перца, что ли? А как у тебя нюх не отбило?» поинтересовалась я. Я старался ее не нюхать, но мне стало интересно, что так страшно воняет? Усмехнувшись, я оперлась на перила и спросила: А тут что, тронная зала? Да, большая парадная тронная зала, вздохнул Некс. И сегодня, когда приедут невесты, мой венценосный отец будет принимать их в этой зале, и я должен буду присутствовать. Скажи, а зачем твоему отцу жениться во второй раз? Ведь у него уже есть наследник, ты? Некс покачал головой. «Виус велит императору быть обремененным женой. Ну и если вдруг с наследником что-то случится...» «Глупости какие!» — поспешно прервала его я. «Что с тобой может случиться?» «Мало ли...» — Некс отвернулся к окну, а у меня в голове снова прозвучал голос Вика. «Очередь на наследование можно и подвинуть. Что вообще происходит в этом замке? Неужели кто-то хочет устранить моего малыша-ящеренка?» «Как Некс попал в мой мир?» «Некс», — нерешительно обратилась я к принцу. «Скажи мне, почему ты сбежал?» «Я не сбегал», — буркнул он. «А как ты тогда оказался в моем мире?» «Не помню». «Как это?» «Маша, я не помню. Я был в замке в своей кровати, а потом оказался в лесу, холодном, враждебном и заснеженном». Некс мотнул головой, словно отгоняя неприятные воспоминания и я решила не тревожить мальчишку больше, чем необходимо. Найду Фирис и спрошу ее, как она оказалась в образе течной галафиры. А еще раз узнаю, когда именно пропал наследник и когда она, телохранительница, обнаружила пропажу. «Смотри, едут!» Обернувшись на голос Некса, я прищурилась, чтобы разглядеть несколько точек на горизонте. Маленьких, движущихся точно муравьи по тропе, медленных. «Нет, отсюда не видно, что это именно кортеж какой-нибудь принцессы, а не караван торговцев, например. Откуда ты знаешь, что это невесты?» «Флаги же!» – удивился Некс. «Ты что, не видишь?» «У меня хорошее зрение, но не настолько!» С усмешкой ответила я, щурясь еще больше. «Где он там видит флаги?» «Вот эти облачка, болтающиеся над каретами?» «Хотя да, уже стали видны кареты, повозки, «Всадники верхом на черных и серых шаиди». А в скорости я приметила и то, что облачка были совсем разными. Синеватые, с перламутром, прозрачно-голубые, песчано-рыжие. «Некс, а откуда прибывают невесты?» «Изо всех уголков империи, а еще из тех государств, которые пока не входят в империю, но были бы не прочь вступить в нее таким путем». «Откуда ты все это знаешь?» — со смешком спросила я. «В возрасте Некса меня абсолютно не интересовали ни география, ни политология». Мальчик вздохнул, потирая лоб. «Наставник Винчавию говорил. Он также говорил, что я должен быть учтив и держаться с достоинством наследника империи. Значит, именно так ты и будешь держаться». Улыбнувшись, я потрепала Некса по волосам. Мальчишка мотнул головой, освобождаясь от моей руки. «Ты ничего не понимаешь, Маша. Они все противные». Так уж и противные. Отец будет занят переговорами, балами, приемами. Он и так все время занят. А теперь, когда женится снова, вообще перестанет интересоваться моими успехами. Я ненавижу этих дурацких принцесс, эти дурацкие смотрины, эту дурацкую женитьбу для приличия. На драконьем языке Некс употребил совсем другое прилагательное. Но на русский я перевела его как «дурацкий». Похоже, мальчик действительно не в духе из-за предстоящей свадьбы отца. Когда я снова увижу курта, обязательно поговорю с ним, наследник или нет, Некс его сын, но пока что мне лучше поддержать моего подопечного. Поэтому я обняла мальчишку и прижала его голову к своей щеке. Все будет хорошо, малыш, я тебе обещаю: я не оставлю тебя, не вернусь к себе, пока не удостоверюсь, что ты в порядке и в безопасности. Я не спущусь на прием, упрямо ответил он, все же поддаваясь моей ласке. Буду сидеть здесь. «Твой отец будет недоволен?» – мягко возразила я. «Он все равно всегда недоволен. Ох, что мне делать с этим ребенком? Нельзя потакать во всем, но и понять Некса тоже можно, если только хитренько заставить его слушаться. Как там говорила наша любимая воспитательница тетя Люда, если не сделаете уроки, мы не поедем на ярмарку. Или так, если не будете есть шпинат, я не расскажу вам про полярную звезду». «А чем можно подтолкнуть Некса к послушанию?» «Если ты будешь милым и добрым мальчиком и настоящим наследником империи, я покажу тебе, как сделать рогатку и пулять камешками по стенам». Некс поднял голову и прищурился. «Пулять? Как это?» «Вот так!» Я изобразила жест двумя руками, и у мальчика загорелись глаза. «А можно пулять в драконов?» «Нет, только в стены», — засмеялась я. «Ладно, в стены так в стены». Он вздохнул и встал. Потом кивнул на окошко, и уже хорошо различимые кортежи. «Ты ведь тоже там будешь, да, Маша?» «Если ты этого хочешь, Некс». Я тоже встала и улыбнулась. «Ведь я твоя няня?» Когда мы спустились с чердака, оказалось, как в лучших традициях приключенческих фильмов, что нас уже ищут. Злая и постоянно чихающая Фирис, оскалившись, схватила наследника за шкирку и потащила в покое. Она посмотрела на меня так, что стала не по себе. А потом я пожала плечами. «Ну, злится, питбулиха, оборотень, мне-то что с того? Надо было налаживать контакт с подопечным, а не просто ходить за ним тенью. Зато малыш предал меня с такой легкостью, что я на миг загрустила». Москвич, виляя хвостом, потащился за Нексом и его охранницей, то и дело отгоняя фыркнем любопытного Эфа. Но долго грустить не пришлось, ибо на меня наткнулась всполошенная Вэй и принялась приседать. «Эсси! О, Эсси, наконец-то! Вам надо переодеться, вам надо присутствовать на приеме. Пойдемте же, я приготовила вам лучшее платье, а к нему ритуальный пояс. Вам необходимо опесочиться. Мне необходимо... Что? не поняла я. «А песочица в туалетной комнате? Ох, я все время забываю, что вы не используете песок. Вам нужна вода? Ох, где же я найду столько воды?» Она пыталась приседать в реверансе и тянуть меня в сторону покоев одновременно, что и смешило и раздражало. Поэтому пришлось шикнуть на Вэй. «А ну, прекрати истерику. Зачем мне опесочиваться? Зачем пояс? Пошли, объяснишь по дороге». Вэй засеменила следом за мной, а я... Уверенно поднялась на второй этаж. «Теперь мне и бабочки не нужны. Сама могу ориентироваться в замке». Вэйни громко причитала сзади. «Описочиваться надо для придания коже нежного запаха горячей пустыни. Это модно и благородно. А как еще можно заставить вас пахнуть пустыней? Только описочиванием. Иначе вы будете выглядеть совсем отсталой? Плевать, я не собираюсь выглядеть благородно», — отмахнулась я. «Ритуальный пояс? Как же, как же!» «Ритуальный пояс – это необыкновенно важно для Эсси, тем более на таком приеме, как смотр невест императора. Ведь вы должны быть там, как няня нашего венценосного наследника». Со вздохом я открыла дверь в свои покои и ответила. «Вэй, я поняла, пояс – это важно. Но для чего конкретно?» Служанка замялась, отворяя туалетную комнату, потом робко спросила, «А может быть, все-таки описочитесь?» «Вэй, я не буду опесочиваться. У вас что, нет духов? Парфюм? Одеколон?» По недоуменному взгляду служанки я поняла, что нет, таки нет. М да, придется проводить научные эксперименты, потому что я люблю шампунчики, духи, макияжик. Цветы тут есть, фрукты, травы. Ладно, потом. Пока можно просто попрыскаться лимонадом с запахом малины. А вот пояс меня действительно интриговал. Вэй прямо-таки содрала с меня утреннее платье и рубашку, принялась натягивать другую, потоньше и поизящнее. А потом на неё надела тунику, простое полотнище оттенка светлого песка. Правильно, если не буду пахнуть пустыней, то хоть выглядеть как пустыня. Ладно, а это что? Вэй протянула мне широкий пояс из змеиной кожи, как то, утягивающее бельё, которое я отказалась носить но тёмно-коричневого цвета, твёрдый и похожий на седло. «Ритуальный?» — уточнила я неизвестно зачем. Пояс был совершенно обычный, хотя и выглядел как корсет. «Господи, зачем он мне нужен?» «Да, Маша, Вэй с некоторым благоговением, причина которого я никак не могла понять, оседлала меня, то есть опоясала, затянула на спине, застегнула на крючки, и мне стало плохо». В смысле, дышать стало нечем. «Вэй!» – Прохрипела я из последних сил. «Сними это с меня! Я же грохнусь в обморок!» «Ну что вы, Эйси Маша! Ритуальный пояс обязательно необходим для вашего выхода на прием!» Садистка-служанка безжалостно дернула за последние крючки и в глазах потемнело. «Да я вообще лучше не пойду на прием! Зачем мне это? Если я не смогу ни дышать, ни разговаривать! А теперь волосы!» Вэй аккуратно толкнула меня на диванчик, спугнув Каську, и я подчинилась. Мне было уже все равно. Я умру тут, в этом замке, в этом дивном мире, который мне никогда не понять. А служанка принялась расчесывать мои волосы пальцами, поднимая их у затылка и висков, закалывать чем-то мне невидимым, прикрепила какие-то ленты, бусины, кружева. Я пыталась восстановить дыхание. А Пашка, который материализовался у входа, расхаживал передо мной и ворчал. «Прием! Прием! Надеюсь, там подадут яблочки!» «Некс, дурик!» «Обманул! Не дал яблочки! Хочу яблочко. «Иди поклюй фрукты и не приставай!» Стараясь не шевелиться, ответила я. «Яблочки — это вообще не та тема, которая меня интересует сегодня. Я хочу выжить после этого чертова приема!» «Иди, опесочься, Огрызнулся Пашка, отворачиваясь. «Яблочки — это тема, которая должна тебя интересовать всегда. Подожди, это ты меня сейчас послал?» — уточнила я. Но попугай не ответил, замяв тему. «Все, Эсси Маша, вы готовы!» — выдохнула Вэй. «Вам стоит поспешить к его императорскому высочеству, чтобы выйти в приемную залу вместе с ним. Если вообще смогу ходить!» — проворчала я, вставая. Пошатнулась, но выпрямилась, хоть и с трудом. «Какое счастье, что мне не надо носить туфли на каблуках. А вот и ваша обувь, Эсси Маша». Я глянула на туфли, предложенные мне служанкой, и закатила глаза. «Нет, это нечто невозможное».